«19. Я оставил всех. Я не пришел на выпускную церемонию. Вернувшись в Кембридж, я собрал вещи, которых за три года так особо и не скопилось, и позвонил на кафедру биохимии Университета Райса. Из всех курсов, на которые меня пригласили, у этого было главное достоинство. Я имел возможность оказаться как можно дальше отсюда, в городе, о котором я не знал ровным счетом ничего». Это была суббота, поэтому пришлось оставить сообщение на автоответчике. «Да», – сказал я, – «я к вам приеду». Подумал, не оставить ли тут мой смокинг. Может, следующему жильцу он пригодится. Но это показалось мне слишком вздорным поступком и слишком символичным. В конце концов, я всегда смогу выбросить его позже. Перед домом уже стояла взятая на прокат машина. Когда я закрыл чемодан, зазвонил телефон – Но я не стал снимать трубку. Отнес вещи вниз, сдал ключи в администрацию Интропхаус и уехал. Я приехал в Мерси посреди ночи. Такое впечатление, что я не был здесь целое столетие. Я лег спать в машине и проснулся утром от стука в стекло. Это был мой отец. Что ты здесь делаешь? Он был одет в банный халат, вышел на улицу, чтобы взять из ящика воскресные газеты и увидел машину. Он сильно постарел, так, как бывает с людьми, которые перестают заботиться о своей внешности. Небритый, изо рта плохо пахнет. Я пошел в дом следом за ним. Внутри все выглядело зловеще, точно такое же, как и раньше, но пахло пылью и несвежей едой. «Есть хочешь?» – спросил он. Я собирался хлопьев поесть, но думаю, у меня несколько яиц есть. «Все нормально», – ответил я. Я на самом деле ненадолго. Просто хотел поздороваться. Давай, что ли, кофе сварю. Я ждал его в гостиной. Думал, что буду нервничать, но этого не случилось. Я на самом деле вообще почти ничего не чувствовал. Отец вернулся с кухни с двумя кружками кофе и сел напротив меня. «Ты вырос», — сказал он. «На самом деле, рост тот же. Может, ты уже подзабыл. Мы выпили кофе». Ну, как дела в колледже? Слышал, ты только что защитился. Они мне ведомость прислали. Да, все хорошо, спасибо. И это все, что ты хочешь мне сказать? В его тоне не было недовольства, только интерес. По большей части, ответила я, пожимая плечами. Влюбился. Но ничего из этого не вышло на самом деле. Он на мгновение задумался. Полагаю, ты хотел бы мать навестить. Это было бы хорошо. Я попросил его остановиться у Бакалеи, чтобы купить цветы. Цветов у них было немного, только ромашки и гвоздики. Но я решил, что матери уже все равно. Попросил девушку-кассира сделать букет с зеленью, чтобы это выглядело получше. Мы выехали из города. Внутренности отцовского Бьюика были забиты упаковками от фастфуда. Я поднял макдоналдсовский пакет, и из него вывалились засохшие ломтики картошки фри. «Не стоит тебе такое есть», – сказал я. Мы доехали до кладбища, припарковались и пошли пешком. Стояло чудесное утро, а мы шли мимо раскинувшегося моря могил. Надгробный камень матери стоял в той зоне, где хоронили кремированных. Здесь памятники были поменьше и стояли почаще. На ее камне было лишимя имя – Лоррейн и цифры. Ей было 57. Я положил цветы и сделал шаг назад. Задумался о прежних днях, о том, как мы были вместе, о том, каково было быть ее сыном. «Здесь не так уж плохо», — сказал я. Думал, хуже будет. Я с тех пор так и не приходил, хотя, наверное, надо было. Отец тяжело вздохнул. Я реально все испортил, знаю это. «Ничего, все уже кончилось». Я на куски рассыпаюсь. Диабет, давление выше крыши. Забывать все стал. Вчера вот надо было пуговицу на рубашку пришить. Так забыл, куда ножницы положил. Значит, сходи к врачу. Это слишком серьезное дело. Он помолчал. Девушка, в которую ты влюбился. Какая она? Я немного задумался. Умная, красивая. Немного изывительная, но не злая. Не хватило сущей мелочи. Наверное, так и должно было случиться, как это было с твоей матерью. Я поднял взгляд к весеннему небу. В семистах милях отсюда, в Кембридже, скоро начнется выпускная церемония. Интересно, что подумают обо мне мои друзья? Она тебя очень любила. И я ее тоже любил. Я посмотрел на него и улыбнулся. «Хорошо здесь», — сказал я. «Спасибо, что привел меня. Мы вернулись домой. Если хочешь, я могу приготовить твою комнату для тебя», сказал отец. «Я оставил там все, как было. Единственное, наверное, не слишком чисто. На самом деле мне надо ехать дальше. У меня впереди долгая дорога». Его лицо стало немного печальным. «Что ж, тогда ладно». Он проводил меня до машины. «Куда едешь?» «В Техас». «И что там? Техасцы, наверное. Я пожал плечами. Буду дальше учиться. Деньги нужны. Они мне стипендию дают. У меня все нормально будет. Ну, если понадобится, дай мне знать. Я всегда помогу». Мы пожали друг другу руки и обнялись как-то неуклюже. Если бы меня спросили, я бы сказал, что отцу тоже недолго жить осталось. И моя догадка оказалась верной. Мы увиделись еще всего четыре раза, а потом он умер от сердечного приступа. Был один дома, когда это случилось. А поскольку были выходные, то прошло несколько дней, пока заметили его исчезновение и решили проверить. Я сел в машину. Отец стоял у двери, возвышаясь надо мной. Махнул рукой, чтобы я опустил стекло. «Позвони мне, как берешься, окей». Я пообещал, что позвоню и выполнил обещание. В Хьюстоне я снял первую попавшуюся на глаза квартиру. Гараж, переделанный в студию, с видом на заднюю стену мексиканского ресторана. И нанялся на работу в библиотеку университета Райса расставлять книги по полкам, чтобы пережить лето. Город показался мне странным. Жарко было, как у вратада, Но меня это устраивало. Мы видим себя в том, что нас окружает. И все вокруг либо было навехоньким, либо разваливалось на куски. Большая часть города показалась мне совершенно уродливой. Море мелких магазинчиков, обветшалы многоквартирные дома и огромные запруженные шоссе с водителями-маньяками. Однако район, окружающий университет, оказался достаточно роскошным. Там стояли большие ухоженные дома, между которыми протянулись широкие бульвары, засаженные дубами. Настолько ухоженными, что они были похожи не на реальные деревья, а на их скульптуры. За шесть сотен долларов я купил свою первую машину. «Шевроле Ситейшн» 1983 года выпуска, цвета желтой сопли, с пробегом 230 тысяч миль, лысыми шинами и провисшей виниловой обивкой потолка, которую я закрепил степлером. От Лисы Джонаса не было невесточки. Хотя, конечно же, они просто понятия не имели, где я. Это были еще те времена, когда в Америке ты мог попросту исчезнуть, сделав шаг влево, когда все от тебя ожидали шагов вправо. Конечно, они, наверное, могли бы меня отыскать, немного покопавшись, позвонить нужным людям на нужных постах. Но это предполагало бы, что они хотят это сделать. И я понятия не имел, что они хотят, если вообще когда-либо хотел это знать. Начались занятия, что до моей учебы мало что можно сказать, кроме того, что она занимала меня целиком и полностью. Я подружился с заведующей кафедрой, чернокожей женщиной 50 с чем-то лет, которая заведовала всеми делами. Она призналась, что никто на кафедре на самом деле не ожидал, что я приеду. По ее словам, я был чистокровным скакуном, доставшимся им за гроши. Назвать моих однокашников антисоциальными было бы преуменьшением века. Здесь и в помине не было приема в саду. Их умы были полностью поглощены лишь поиском развлечений. А еще они открыто презирали меня за то, что профессора стали ставить меня им в пример. Я же старался не выпендриваться и не высовываться. Взял за привычку подолгу ездить на машине по сельской местности Техаса. Это были продуваемые всеми ветрами равнины, лишенные каких-либо ориентиров и похожие между собой, как две капли воды. Мне нравилось остановить машину в каком-нибудь совершенно пустынном месте и попросту смотреть вдаль. Единственной привычкой с восточного побережья осталась привычка читать Нью-Йорк Таймс, откуда я и узнал, что Лис и Джонас официально зарегистрировали брак. Это случилось осенью 93 -го года. «Прошел год, как я уехал». Мистер и миссис Оскар Мейкомб из Гринвича, штат Коннектикут, и Остервилля, штат Массачусетс. Рады объявить, что их дочь Элизабет Кристина выходит замуж за Джона Саебета Лира из Беверли, штат Массачусетс, продолжая обучение в Чикагском университете на курсе литературы возрождения, где учится и ее жених, также выпускник Гарварда, специализирующийся на микробиологии. Спустя два дня я получил большой конверт от моего отца. Внутри был другой конверт, поменьше, к которому он приклеил стикер с извинениями, что не пересылало это так долго. Внутри, конечно же, оказалось приглашение с почтовым штампом июня месяца. Я решил отложить его на день и открыл лишь следующим вечером в компании бутылки Бурбона, сидя за кухонным столом. Церемония должна была состояться 4 сентября 1993 года в церкви Сент-Эндрю Байзеси в Хайане Спорт. Последующее празднование в доме Оскара и Патрисии Мейкомб в Остервилле, штат Массачусетс, авеню Сивию, 41 А на свободном месте приглашения было написано от руки. Прошу, прошу, прошу, приезжай. Джонас говорит то же самое. Мы ужасно по тебе скучаем. С любовью, Эль. Я некоторое время смотрел на приглашение. Я сидел у окна моей квартиры, выходившего в переулок за рестораном, где стояли вонючие мусорные контейнеры. У меня на глазах, рабочий из кухни, невысокий латиноамериканец с округлым животом в грязном фартуке вышел из двери с мешком мусора, открыл один из контейнеров, кинул туда мешок и с лязгом захлопнул крышку. Я думал, он сразу же пойдет обратно, но вместо этого он прикурил сигарету и стоял там, жадно затягиваясь и выпуская дым. Я встал из-за стола. Они лежали у меня в секретере, завернутые в носок, очки лис. Той ночью на пляже я положил их в карман и вспомнил про них лишь тогда, когда уже сидел в такси, и вернуть их не было никакой возможности. И я надел их. На мою голову они были маловаты. Линзы мне не подходили, слишком сильные. Я сидел у окна, глядя на мужчину, курящего в переулке, будто в перевернутый телескоп, будто я смотрел на него с дна моря, сквозь мили водной толщи.